Глава 13. Учитесь принимать заслуженную похвалу. А на утро Сима наконец добралась до своего пакета. Поразительно, но он так и стоял у торца кухни на весла, незамеченный и не тронутый никем. Может, это впрямь потому, что это всё никому не нужно? подумала Сима, но строго цыкнула сама на себя и словно в холодную воду прыгнула. Лёша, отдаю на твой суд. Это что? пойду и посмотришь сильно не смейся и очень меня не топчи я старалась ну это я вот так баловалась посмотри как будет время а я побежала наводить дамам красоту сегодня у меня их 3 нет нет я сама доберусь тут ведь близко не провожай и не встречай а то я пешком ходить разучусь я воль май генераль путешеле живописец Тогда приходи после работы в сферу и позвони Загоде, ладно? Я закажу что-нибудь, чтобы к твоему приходу как раз принесли. А что ты будешь? Пом-ям, конечно. Ты шутишь? Кто же таким шутит? Увидишь, как лихо я его теперь уписываю. И Сима упархнула. Позвонила по дороге по линии Андреевне сказать, что наконец сподобилась отдать Лёше пакет со своими работами. Умница. Тихо и умиротворённо сказала лиловая дамма. Мне кажется, что у тебя именно сейчас начинается в жизни самая хорошая полоса. Жанны эти стелы, оно, конечно, куда от них дется, но держись, моя девочка. Ты хороший человек. Побудь сегодня с Лёшей, а я найду чем заняться. У меня теперь картины есть. Полина Андреевна Золотая вы моя, только контакты платиновые, пошутила лиловая дама. Перед выходом с работы Сима, как и обещала, позвонила Лёше и сообщила, что направляется в Сферу, так что к её приходу на столе красовались дымящиеся том ям и тигровые креветки в кларе. Сима решительно пристрастилась к азиатской кухне и морепродуктам. Лёша, почему у тебя такой торжественный вид? Поинтересовалась она, в самом деле довольно сносно управляясь с острым в косом супа. Потому что я наконец-то посмотрел твои работы. Все мы всё-таки немного закашлялась. Да уж, только сказала она. Так всё едино пропадать, что скажешь? И покорно приготовилась к качественному разгрому. Все получше вы это просто готовила, у тебя это отлично получается, но краски и кисти это явно не твоё. Ну, Лёша сказал совершенно другое. И об твоей работе разделил на несколько категорий. Начал он серьёзно. Есть копии, то есть работа ученическая. Все ведь начинают с копий, и это даже полезно и нужно делать копии, изучая самомастерство, перенимая опыт. Есть попытки отойти от копий. Похоже, что срисовано с фотографий. Сима внимательно слушая кивнула. Пока что громить ее не собирались, а вполне серьезно отнеслись к тому, что она делала. Интересно. А есть? продолжала Люша. То, что уже можно назвать авторским стилем. Это твои живые домики, кошки, люди, собаки с крыльями, рыбы, пароходы. Сказочные, которые. не удержалась Сима. Этих я почему-то люблю больше всех, хотя не воспринимая особо всерьёз. А вот и напрасно, заметил художник. Сёрный в твоих работах как раз и говорит об авторском подходе, уже вполне зрелом. Они как раз последние из написанных, заметила она. Их всего восемь пока. Ну вот, видишь? кивнул Лёша. Восемь, но какие Мастерство нарабатывается копиями, а количество переходит в качество. Ну или не переходит. Симона настороженно взглянула на него. У тебя перешло, улыбнулся он. Ты так это сказал, словно у кого-то не переходит, осторожно предположила Симона. Лёша помолчал. У Жанны, нехотя сказал он наконец. У неё этого так и не случилось. Не люблю говорить о людях в их отсутствии, но это тот самый случай, когда человек занимается не своим делом долго и упорно занимается. Потом она поняла, что её сила совсем в другом, в коммерце. Она бизнесмен, а не художник. А твои работы? Его глаза потеплели. Твои работы это искусство. Он понизил голос. Говорю так не по тому, что это мне близко, вернее, нет, не так. Ты близко мне еще и по духу, вот в чем штука. Говорю совершенно искренне и, пожалуйста, учись принимать заслуженную похвалу. Если будешь продолжать в этом же духе и в этом стиле, у тебя впереди выставка. Симо прикрыла глаза и тихонько перевела дух. Разве она когда-нибудь могла помыслить, что услышит такое? И от кого? От мастера, который по уровню своему был для неё практически небожителем. Не сотвори себе кумира, раздался внутри неё назидательный и ехидный голос лиловой дамы. Удивительная штука, жизнь. Да ещё какая. Неподалёку вдруг возникло какое-то движение, и они увидели, что к их столику быстро приближается человек. Двух секунд хватило, и чтобы они узнали Александра. Привет, братушка. Пожимая Люше руку, сказал он. Сима доброго тебе. Вид у него был необыкновенно деловитый и собраный. Привет, Сашка, сказал Люша. Чертовски рад тебя видеть. Какие новости дома? Это вот, брат, ты прав. Новости. С энтузиазмом кивнул Орлов старший. Новость главная. Я в этом бабьем царстве подохну, так и знай. Нет, ну ты прикинь. Татьяна Люзок да ещё с телойс её бруллиантами в носу. Александр шум напустился на стул и начал лениво перелистывать меню, затем снова заказал себе стейк. Посмотрел на то, что ест Сима, и тоже заказал себе том-ям. Петь не буду за рулём, объявил Александр. Итак, дела такие. Стелла Или как ее уже давно окрестила дочь Звездулька окончательно а Звездела всю дорогу пыталась настроить кузину против нашей Симы нашей конечно же отметила та все-таки неприятно когда родные твоего любимого человека принимают тебя в штыки удивительно что Орлов старший стал на ее сторону хотя для брата он готов был на многое Лиза уже не ребенок Продолжал Александр, так что Звездольков в своих планах поизводить тётку поддержки не нашла. Лиза прекрасно понимает, что любимому дядеушке нужна Сима, и заняла позицию миротворческого нейтралитета. Девчонки даже немного повздорили, но тут подключилась моя благоверная и принялась воспитывать обеих. В общем, голова у меня сразу пошла кругом, и я понял: бежать от этой бабской армады. Хорошо хоть Жанка самоликвидировалась в Питер. Но тут же меня осенило парадоксальное решение бежать всем вместе. Все мы с Алексеем переглянулись. Куда бежать? переспросил художник. А в отпуск всей шарагой. рубанул Орлов старший и свирепо принялся за только что принесённый стейк. И никуда не быть на Мальдивы, а просто в Крым. Я думал, это объявил, и ох, что началось. Фу, да не прикольно, не стильно, и да что там делать? В общем, обсуждения были бурными, но закончились быстро. Этот бабий бунт я подавил. Тем более напомнил Танюшке дни молодости. Гульки в Крыму, наши с ней жаркие ночки в посёлке курортный. И вот тут родная моя половина меня поддержала. Её накрыло ностальжии. А когда Танюшку накрывает ностальжи, это только держись. Все улочки, закаулочки курортного вспомнила и начались сплошные. А помнишь это? А помнишь что? А кусочки рыбки копчененькой на шпажках? Ну и все такие дела. Стелла слезоном попытались нас продавить на тьем, но мое слово было крепче. Не дам денег и все. Тут таней прикусили языки. Против сила не попрешь. Правда Стелла что-то там пробурчала про месть. Как говорится, гимстя ее была страшна. Короче, вот как-то так. Сима нужны данные твоего паспорта. Покупает Риесвена послезавтра в Крым. Собирайте вещички. Сима и Алексей снова переглянулись. Да я что ты из отпусков не вылезаю? Засмеялась Сима и достала из сумочки паспорт. Пойди плохо. Подмекнул Александр между делом оформляя электронные билеты. И продолжая расправляться с мясом, как заправский людоед. Сейчас о счет Танюши подъедет сюда на шопинг ее пробила. А когда мою Танечку пробивает на шопинг, о, вот она. Здравствуйте всем! Улыбчиво пропела миловидная, ухоженная и стильно одетая Шатенка, точь в точь такая, как на фото, которую Сима видела, когда занималась детективными поисками в соцсетях. Ой, Сима, это вы! Как мы вас искали, вы просто не представляете. Орлов старший выразительно закатила глаза, показывая всем, что жена любит, но этот чебиц с утра до ночи для него невыносим. Здравствуйте, Татьяна, начала Симо. Ой, да просто Таня, отмахнулась та. И давай на ты уже. Я так рада всему-всему, что случилось. Всё уже знаю. Всем я так переживала за вашу слёши историю, ну просто изумительно, что всё разрешилось. Я просто сейчас так загружена была фантастика, к работе и работа как оглашенная. А потом вжик на денёк другой Сашка куда-нибудь свозит и опять работа. Поэтому никак не удавалось тебя увидеть, только на фото. Клёшки вон и то всего раз удалось вырваться. Слушайте, я в Крыму 100 лет не была. А вы когда последний раз были? Женулька. Ой, мись. Негромко попросил Орлов старший: "У меня уже глаза в кучку от твоего милого щебета". "А?" вспохватилась Татьяна. "Ладно, ладно, всё". Её отличала необыкновенная лёгкость, беспечность и общительность. Она весело задавала вопросы, тут же сама на них отвечала, а других ответов почти не слушала. "Ты есть-то будешь?" проворчал её муж. "Да!" улыбнулась она. "Яблочный фреш на диете". Кивнув на жену с важной гримасы, бросил Александр, подмигнул собравшимся и подозвал официанта. А зачем вам диета? У вас отличная фигура. Даже не полистила, а сказала чистую правду Сима. У тебя, весело поправила та. Она такая отличная именно потому, что я не разжираюсь. Я ем часто понемногу фрукты, овощи, мясо, конечно, тоже. Во-первых, вкусно, во-вторых, полезно. Водичку пью. Сем, а ты сама, ты как такую фигуру сохранила? Сима улыбнулась и пожала плечами. Да я как-то не думала, наверное, тоже не рыжираюсь, потому что. Женщины облегченно засмеялись. Ну вот, нашли общую тему для беседы. Неизвестно больше с облегчением или с досадой вырокотнул Александр, но морщины на его лбу с появлением жены разгладились. Жулька у меня не просто болтушка. Она у меня диетолог, трудоголик и Ну, как там это, словечко модное такое? Нутрициолог, улыбаясь, подсказала Таня. "Почитал я про твою нутрициологию. Говорят, шарлатанство", пошутил Лёша. "Пусть говорят", беспечно отмахнулась она. "Люди после неё и шлаки сбрасывают, и лишний вес, и чувствовать себя отлично. Чего ещё надо-то? Всё на лицо". на лице и на фигуре. Она засмеялась и потом спохватилась. Что я сижу? Я же не фреш пришла пить, Сима. Мне нужен советчик на сегодняшний поход по магазинам. На отдых без обновок это неправильно. Хорошо? Немного растерянно произнесла та. Пожалуйста. Ну что я там насоветую? Ну как что? Мы друг другу и насоветуем, как сидит, идёт ли фасон, цвет да и Да мало ли. Так что сейчас пойдём развится. Ох, не знаю, как мне на мою сумму на карте наразвиться, подумала с некоторой тревогой Сима, но почувствовала, что Лёша тронул её руку. Она опустила глаза и увидела, что он не просто решил дотронуться. Он вложил в её ладонь кредитную карточку. Щуки Сему мгновенно залел жар, и она чуть не отдёрнула руку так растерялась. Но через секунду взяла себя в руки. Спасибо. Безвычно шевельнули её кубы. Копи её всё, что нужно, что понравится, кивнул он. Код нынешний год наоборот. Мы с Сашкой с вами уж не пойдём. Да боже упаси. Комично мужицы замахал руками Орлов старший. Мне ещё с женой за тряпками не хватало. Я тебе дома покажу всё, что накуплю, радостно пообещала ему жена. особенно купальники, особенно. Все мы даже не могла припомнить, когда это она ходила по магазинам, не высчитывая, хватит или не хватит на понравившуюся вещь. Но сегодня она наблюдала за Таней и училась просто радоваться жизни. Позвонила, конечно, домой. Полина Андреевна, милая, я приеду чуть позже, и так получается, что за чемоданом, потому что скоро опять уеду. И я показала Лёше работы, и он даже их проанализировал, и Чего ты так честишь? проворчала лиловая дама. Ухо отвалилось. Ой. Я у Тани этого набралась, у Сашиной жены. Смущённо засмеялась Сима. Я приеду скоро. А Лёша сказал, чтобы я училась принимать заслуженную похвалу. Давай, давай. Начинай осваивать этот процесс.